Ведь Янки легко могли заподозрить, что он член куклу склана, если бы вся правда вышла наружу. Они могли бы повесить его. И тем не менее, он пошел на риск ради ваших мужчин, ради вашего свекры, миссис Мэри Уэзер, и вашего зятя, и ваших двух племянников в придачу, и ради вашего брата, миссис Боннелл, и ради вашего сына и вашего зятя, миссис Элсинг. «Неблагодарные! Вот вы кто! И я требую, чтобы вы все извинились!» Миссис Элсинг вскочила на ноги и, крепко сжав губы, принялась засовывать шитье в корзиночку. «Если бы кто-нибудь сказал мне, что ты можешь быть такой невоспитанной, Мэлли!» «Нет, я не стану перед тобой извиняться! Индия права! Скарлетт — легкомысленная, беспутная женщина!»